и ел бы, как бешеный, землю, и корчился бы под землею. И когда придет час меры в злодействах тому человеку, подыми меня, Боже, из того провала на коне на самую высокую гору, и пусть придет он ко мне,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 Но старые и малые все еще не думали очнуться и долго стояли, потупив головы, раздумывая о страшном старину случившемся деле.